Глава 24. Вика, ну сколько можно? Владимир поправил галстук и раздраженно заглянул в ванную комнату. Я уже сорок минут у окна торчу. Мы опоздаем, и бабушка расстроится. А кто захотел заниматься любовью, вместо того, чтобы терпеливо ждать в прихожей, пока я надену платье? на мгновение оторвавшись от зеркала, спросила она. А зачем ты открыла мне дверь в одном халатике? Я принимала душ. Он недовольно покачал головой и прошелся по кухне. Выглянул в окно. 31 августа. А осень уже вступила в свои права и правит балом. Сыро и пасмурно. Вот-вот снова польют дожди. Противные ростовские дожди. Через неделю у Вики начнутся занятия в магистратуре, а у него столько работы в агентстве, что едва удается выкроить свободное время для встреч. Вчера они даже поссорились из-за этого. Вика хотела на театральную площадь покататься на новом колесе обозрения, а он задержался в агентстве до девяти часов вечера. Когда приехал за ней, она уже смыла с лица всю косметику, переоделась в домашнее платье и отказалась идти с ним на свидание. Он не мог понять, зачем она гоняла его через весь город, если передумала куда-то идти. Она же обвиняла его в равнодушие и неспособности держать обещание». Кричали так, что соседи снизу стучали по батареям, требуя тишины. Правда, потом до полуночи мирились в его машине перед подъездом ее дома в Левенцовке. А сегодня день рождения бабушки, и опаздывать нежелательно. Владимир не сказал, что приведет Вику, просто намекнул, что будет на семейном празднике не один. Приедут все – его матчиха Филипп, Ира, бабушкины сотрудники с факультета психологии – Праздновать свои 76 Ангелина Константиновна собиралась во дворе того самого спорного семейного дома под Ростовом, в поселке Янтарный, который в шутку называли усадьбой. Осенью там просто великолепно. В саду спеют яблоки и виноград, воздух пахнет травой и сыростью, а выложенные камнем дорожки усыпаны золотыми листьями. Конечно, сейчас листья еще не осыпались, но в воздухе все равно витают запахи приближающейся осени. Владимиру хотелось приехать немного раньше остальных гостей, чтобы в тишине показать Вике дом, который так любила бабушка. Он был уверен, что старый каменный особняк не оставит равнодушной его милую капризулю. Вика хлопнула дверью ванной комнаты, и он обернулся. Наконец она показалась во всей красе. Волосы были уложены крупными локонами, На губах поблескивала нежная помада, а короткое персиковое платье из плотной ткани как нельзя лучше подчёркивало стройную фигуру. «Какая же ты у меня красавица!» Восхищенно выдохнул Владимир и шагнул ей навстречу. Снова захотелось стянуть с нее платье, растрепать волосы и никуда не ехать. «Не смей!» словно читая его мысли, отпрянула в сторону Вика. «Я не для этого сорок минут в ванной комнате волосы укладывала!» Он лукаво усмехнулся и достал из кармана пиджака маленькую бархатную коробочку. Открыл ее и извлек оттуда дымчато-голубое колье из хрусталя от Сваровски. «Смотри, эти хрусталики! Как нельзя лучше подчеркнуть цвет твоих глаз!» Улыбаясь, надел украшение ей на шею. Не прогадал. Колье идеально сочеталось с нежным персиковым платьем. «Ух ты, это Сваровски?» Восхищенно рассматривала сверкающие камешки Вика. «Да, они». «Спасибо». Еще недавно, пятящаяся назад, она прильнула к нему и нежно поцеловала в гладко выбритую щеку. «В следующий раз я куплю тебе что-нибудь с бриллиантами», — пообещал он. Подхватил пиджак со спинки стула и подтолкнул девушку к выходу из кухни. Его черный автомобиль ждал у подъезда. «А можно по трассе? Я поведу машину», — попросила Вика. Владимир поморщился, что не говори, а если что-то от природы не дано, то привить это очень сложно. Вике механизмы были не подвластны совсем. Как ни старался он научить ее водить машину, а толку от этого почти никакого. Вика смогла медленно ездить по пустой трассе, только и всего. «Ладно, можно. После того, как мы выберемся за город, можешь садиться за руль», — сдался он. Но на трассе были заторы, и Вика не решилась взять на себя управление автомобилем. Машина плавно неслась вперед, а она говорила по телефону с мамой. «Нет, я не приеду сегодня вечером, мам. Меня пригласили на день рождения. Друзья, кто еще может пригласить меня на вечеринку? Где будем отмечать? В пирсе на набережной. Да, давай. Может, на выходных примчусь?» Владимир нахмурился. Ему очень не нравилось, что его любимая девушка... Скрывает их отношения от матери и отчима, но уже почти два месяца Вике удавалось успешно лавировать между семьей и их чувствами, и мать ни о чем не догадывалась. Все искренние порывы Владимира познакомиться гасились Викой с неимоверным усердием. Мама не поймет меня, она хочет, чтобы я училась. Если она узнает о наших отношениях, начнется кошмар, поверь мне. Касаясь его руки, повторяла она одно и то же. Вот и сейчас его девушка в очередной раз лгала матери. Вика скользнул взглядом по красавице Владимир. «Ну вот скажи на милость, чем я плох для твоей семьи?» «Ты идеален, Вова. Это мама истеричка с комплексами», — отмахнулась Вика. «А я просто хочу быть счастливой рядом с тобой, только и всего». «Разве счастье возможно с недомолвками?» — расстроился он. «Мы ведь даже на море съездить не можем из-за твоего постоянного вранья». «А могли бы вырваться в Сочи на пару дней, пока тепло?» «Вырваться в Сочи? Да ты ко мне в Левенцовку не каждый день приехать можешь!» В ее голосе зазвучала вчерашняя обида. «Короче, я не хочу больше спорить на тему твоих родственников. Обещай, что познакомишь нас в ближайшее время». «Хорошо, я подумаю». Отвернулась к окну она. Он вздохнул, понимая, что она снова лукавит, и сделает все возможное, чтобы оттянуть знакомство. Им повезло. Даже выехав позже намеченного времени, они прибыли на день рождения первыми. Бабушка в белоснежном платье из шерсти и милой вязаной шляпке с цветочными полями встретила их у двери. — Вовочка, ты привел к нам невесту! — восхищенно заговорила она. — Да, невесту! — крепко сжав руку Вики, улыбнулся внук. Вика напряглась. Он сказал невесту или ей показалось? — Вика! — «Наша милая весна из спектакля!» Ангелина Константиновна протянула свои сморщенные руки к очаровательной гостье. «Как же я рада видеть тебя у себя дома!» «Вова, пока не прибыли гости, мы просто обязаны показать этой милой особе нашу усадьбу. Уверена, она не останется равнодушной!» Вика смущенно заулыбалась и взглянула на своего статного спутника. Он привлек ее к себе, и они вместе пошли следом за бабушкой мимо большого праздничного стола, установленного прямо на террасе перед домом. Над столом трудились нанятые из местного ресторана официанты, раскладывали посуду и столовые приборы, вешали разноцветные фонарики под навесом. Просторный двухэтажный особняк действительно производил впечатление. Чем-то он напомнил Вике ее любимый загородный дом в Таганроге. Только в Таганроге трудились дизайнеры, а здесь все было естественным. Яблони с почти поспевшими красными и зелеными яблоками, виноград со свисающими крупными гроздьями черного винограда и даже дорожки, выложенные из камня, казалось, появились сами по себе, а не создавались человеком. В глубине двора стояли плетеные из темного ротанга кресла и столик, а рядом со столиком уютно устроились большие садовые качели с мягким клетчатым пледом. «Как уютно!» Вырвался восхищенный возглас у юной Виктории, и она покрепче прижалась к Владимиру. «Этот уют создавался годами», — понимающе кивнула бабуля. «Мой любимый муж построил этот дом задолго до того, как Вовочка появился на свет. Сколько сил было потрачено на винограднике, никак не хотели приживаться. Ах, а как только закрою глаза, так и вижу маленького сына, бегающего по этим дорожкам». На глаза Ангелине Константиновне набежали слезы, и она часто заморгала. «Три года уже, как нет его». «Ба, не надо. Пожалуйста, только не сегодня». Испуганно шагнул к любимой родственнице Владимир. Он почти ничего не рассказывал про семью, но Вика вмиг почувствовала их общую душевную боль и сжала его руку своими тонкими пальцами. «Да чего же не сегодня, Вова?» вздохнула бабушка и повернулась к гостье. Ни мужа, ни сына уже нет. Остался только внук. Вон какой вымахал. Дороже него никого нет у меня, Вика. И для меня тоже. Пронеслось у нее в мыслях и в глазах от чего-то защипало. Эти родственники, что скоро прибудут, якобы поздравить меня с днем рождения и пожелать здоровья и долгих лет жизни. На самом деле мечтают увидеть табличку на моей могиле, продолжала бабушка. «Все, что их интересует, это мой родной дом. Лакомый кусок недвижимости, который можно разодрать в клочья и выгодно продать». «Но разве можно продать то, что не купишь за деньги?» Судорожно сглотнула Вика. «Это место, оно же ценно тем, что передается из поколения в поколение, верно? Его никак нельзя продавать». «Вот видишь, Вовочка», усмехнулась Ангелина Константиновна. «Сердце оно не обманет». Вика идеально прочувствовала это место. Внук улыбнулся. «Ангелина Константиновна, позвали хозяйку дома официанта на террасе. Там еще гости приехали». «Иду, иду», — спохватилась старушка и подмигнула Вике. «А вы пока сами здесь погуляйте. Вова, не забудь показать нашей девочке семейные фотографии, что висят в гостиной на стене у камина». «Обязательно», — хмыкнул внук и указал невесте на широкие качели. «Ты так смотрела сюда, что мне показалось, тебе не терпится покачаться». «Ты угадал». Смеясь, она села на деревянные качели, устеленные клетчатым пледом. И Владимир начал ее осторожно раскачивать. «Вов, ты никогда не рассказывал мне про свою семью», внимательно посмотрела на него девушка. «Но ты ведь тоже не хочешь знакомить меня с мамой». Попытался перевести все в шутку он, Но в глазах уже мелькнула затаянная глубоко внутри боль. Моя мама немного свихнувшаяся на голову мать одиночка и бизнес-леди в одном лице. В знакомстве с ней не будет ничего позитивного, поверь. Она начнет вставлять нам палки в колеса, скажет, что ты взрослый для меня, что у тебя слишком много денег, что я в итоге останусь одна у разбитого корыта, да еще и не дай бог с ребенком. Вика отчетливо представила маму, ее поучительный тон и брезгливо сморщилась. Она воспитывала меня одна, понимаешь? Она родила меня в девятнадцать». «Боже, что за бред, Вика!» — опешил Владимир. «Это не бред. Меня подчуют этими байками чуть ли не с пеленок. И вообще, зачем мы заговорили про меня? Я ведь только хотела узнать, какая у тебя была семья». Поникла она. «Я не знала, что у тебя умер отец». «Это очень болезненная тема». Владимир перестал ее качать и сел рядом. «А сейчас не время для откровений». Но я обещаю, что все расскажу тебе позже. — Сегодня? — она с надеждой заглянула ему в глаза. — Да, сегодня. Даже если ради этого придется остаться с тобой до рассвета. — Тогда ладно. Вика заулыбалась и придвинулась к нему ближе. Он раскрыл ей свои объятия и с нежностью поцеловал. — Так, так, кто тут у нас прячется? — раздался до боли знакомый звонкий голос И на каменной дорожке появилась Ира в безупречном бежевом брючном костюме. Ее темные волосы были собраны в тугой пучок на затылке, а губы скривились в ухмылке. «Я слышала в нашей семье пополнение, и Вова пришел не один». Она присмотрелась к сидящим на качелях, ее глаза округлились от удивления. «О, Господи! Ты связался со студенткой?» Мгновенно узнав в гости будущую магистрантку, С собственной кафедры фыркнула Ира и тут же уязвленно расхохоталась. «Седина в голову, без в ребро!» Вика замерла в объятиях своего избранника. Она тоже узнала Ирину Викторовну, которая слыла среди студентов самым строгим и жестким преподавателем. «Тебе тоже хорошего вечера, Ира!» снисходительно окинул бывшую пассию брезгливым взглядом Владимир. «Как там на правом фланге? Девочки из группы поддержки не достают?» «Я слышал, Филипп на них очень падок, а кольца у тебя на пальце все нет и нет». «Это не твое дело!» — взвелась она. «Моя личная жизнь тоже не твое дело!» — дерзко подмигнул ей он. «Но нам, пожалуй, пора. А ты посиди здесь в тишине, поразмышляя о времени, которое утекает сквозь пальцы, и о призрачных перспективах брака с моим несносным сводным братцем». Ира, мое негодованием, сжала кулаки. Она-то глупая была уверена, что он притащит на вечеринку кого-нибудь из той же группы поддержки, дабы насолить ей и вызвать ревность. Именно так он поступил на недавнем деловом приеме, который устроил Филипп. А он, похоже, втрескался по уши в Викторию Хованскую. Ту самую весну из студенческого спектакля. И это очень-очень плохо, потому что заставить Владимира разлюбить будет намного сложнее» чем отвадить от него девицы из группы поддержки футбольного клуба «Ростов». Владимир поднялся с качелей и протянул руку оторопевшей Вике. «Идем, моя милая Вика. Похоже, гости уже садятся за стол». Спокойно проговорил он. Виктория послушно поднялась и позволила любимому мужчине себя обнять. Но в сердце бушевала буря. Голова разрывалась от вопросов, на которые она пока еще не знала ответов. «Я все расскажу тебе позже». Чувствуя ее напряжение, шепнул Владимир. Но от его шепота ей стало только хуже.